Издательство Popcorn Books представляет Влада Медведникова. Дети войны. Читают Олег Тамилин и Саша Бела. Часть первая. Один. Мое время кончилось. Утренний ветер гонит его к западу, оно тает вместе со звездами с ночной темнотой. Скоро даже памяти о нем не останется. В каждом вдохе — рассвет, голос нового дня. Мое время кончилось, но я жив. Я смотрю на горы. Черная стена, осеченная перевалами, поднимается к небу, зовет меня и помнит. Там мой дом... Я прожил в нем всю жизнь, но не могу вернуться. Я не слышу моря, но знаю, оно рядом. Отголоски шторма налетают ветром, путают волосы, остаются на губах вкусом пыли и вереска. Пыль и вереск повсюду. Равнина колышется серебристыми волнами, и насколько хватает глаз, нет никого. Я наедине с беспамятством и утром. Мои мысли исчезают, как звезды, я не могу удержать их. Лишь пять голосов, сплетенных неразрывно, звучат снова и снова. Они говорят, мы прощаем тебя. Они гремят в жарком сплетении темноты, их сияние оглушает. Я хочу ответить, хочу понять, но тону, гасну, рассвет уносит меня. Пыль. «Вереск и небо, и больше ничего».